Навёрстывая упущенное. В субботу утром Макс повел Монус Джесси на балет, и мы с Линди могли немного расслабиться. Я хотела принять душ, но мы все сидели на кухне за кофе, пока младенец болтал ножками в своих прогунках. Линди никак не могла поверить, что я приехала просто так. «У тебя тут конференция?» «Нет». «Ты хочешь посмотреть какой-то сад?» «Нет». То есть у тебя просто отпуск. Вроде того, я просто хочу уделить время своим друзьям. Линди окинула взором свою кухню, уютную и теплую, но по ней явно плакал веник. Наверное, она и сама понимала это. Потом она взглянула на большой букет из можжевельника и березовых веток. Я его видела в Инстаграме неделю назад, только пропущенном через фильтр сепия. Сейчас очарование букета пропало, не знаю почему. Стоило ли сказать, что я его видела на фото? Я указала Линде на ее творение. На фотке он выглядел таким красивым? Линде только пожала плечами. Не хочешь поесть? В голосе ее почувствовалось некоторое напряжение. Я где-то читала про Мэй Сартон. Мэй Сартон 1912-1995, псевдоним Элеоноры Марии Сартон, бельгийско-американской поэтесы, писательницы и мемуаристки которая истово стремилась, чтобы ее навещали друзья. И однажды, когда кто-то из них обмолвился про увядшие цветы, Сартан рассверепела. Она буквально кричала до хрипоты. Просто ее душа пребывала в смятении. Оттого-то ей было так важно, чтобы другие увидели и оценили ее жизненное пространство. А если кто заметит маленькую трещинку на фасаде, к горлу сразу подступал гнев. «Нет, я не голодна», — ответила я. А я ведь хотела закатить пирушку. «Как?» «Ради тебя, чтобы был праздник. Хотела перезнакомить тебя с некоторыми из своих друзей тут. Но...» Она взглянула на ребенка, который начал беспокоиться. Я просто не потянула. «И слава богу!» Я сказала это с таким облегчением, что Линди встревожилась. «У тебя точно все хорошо?» «Конечно, лучше и быть не может. Я просто приехала повидаться с тобой». Мысль о том, что я чуть не попала на пирушку, заставила меня действовать тотчас же, не теряя времени. Я кивнула в сторону баночки мёда на столе. «Знаешь, что мне следовало тебе подарить?» «Баночку с мёдом, а на ней надпись «Да прилепится друг к другу своему». Линди смутилась. «Знаешь, — продолжила я, — в сувенирных магазинах продаётся много всякой всячины, подставки для ложек, кухонные полотенца и на них какие-нибудь высказывания». «Ну да». «Баночка с мёдом и такая вот надпись. Было бы забавно. Как думаешь, да прилепится. Это потому что мед липкий?» Линди покачала головой. «Я этого не говорила». В голосе ее послышалась нежность. «Нет, правда. Ты же моя самая давняя подруга. Я знаю тебя дольше, чем кого-либо другого». Линди наклонилась к малышке и раскачала прыгунки. «Да, это правда», — сказала она. «И ты всегда была такая счастливая». «Ой, Ли!» — она замотала головой, и уж мне ли не знать, почему. Когда мы познакомились, ее мать здорово пила, хотя тогда мы этого не понимали. «Что ты обо мне помнишь?» — спросила я. «Ну, даже не знаю. Помню, как ты ухаживала за своими волосами. У тебя всегда был идеальный конский хвостик, помнишь? Без единого петуха. И вообще ты была большой аккуратисткой. Помнишь, как ты дула на тетрадку, сдувая катышки от ластика?» Малышка заснула, и Линди присела за стол. Внимательно взглянув на меня, она сказала голосом заговорщика. «Ночью я садилась в машину и гоняла по улицам». «Что?» «Да». А потом пристраивалась на парковке у какого-нибудь гипермаркета, поближе к федеральной трассе, сидела и слушала гул машин. «Но это же опасно». «Наверное. Там рядом был кинотеатр». «Помню, как люди выходили оттуда после последнего сеанса, а я все сидела и сидела. Тогда мне казалось, что я схожу с ума». Линди вздохнула. «А папа так себя вел, будто все в порядке. Вот я и не могла понять, что происходит». Она подлила нам обеим кофе. «По идее, мы сейчас должны пить вино, и это оказалось бы злой иронией». «Мы с тобой были молодцы», — сказала я после минутного молчания. Она знала, о чем я. У Ванессы имелась защита, ее благополучные родители. Отсюда больше веселости и своенравия, и больше свободы действий, чем у нас. «Бедная Ванесса», — сказала Линди. «Почему? Разве она несчастлива? Просто на нее столько всего навалилось. Это замужество, мальчишки-двойняшки, собака. Ты еще не знакома с Ричардом?» «Нет». Ванесса и Ричард зарегистрировали свой брак в местной администрации, а свадьбу устроили узким семейным кругом. Но тогда...» Линди с трудом подбирала слова. «Я, конечно, не очень хорошо его знаю, но мы тут устраивали совместный пикник в Центральном парке, и она так старалась, заботилась о Ричарде, играла с детьми, прямо неутомимая и совсем на себя не похожа». Линди вздохнула. «У нее все будет хорошо. У нее всегда все складывается хорошо». «Опять же, у нее есть мама, они созваниваются каждый день, представляешь?» Мы обе покачали головами, потому что не могли представить себе такого. Во двор въехала машина Макса, и мы стряхнули грусть и вытерли слезы. «Вечером поговорим», — бросила Линдия. Молча кивнув, я поняла, что сейчас на кухню набьется все семейство, иногда в гостях не знаешь, куда податься. «Ничего, если я пойду приму душ?» — спросила я. После ланча мы отправились в книжный, чтобы отоварить подарочную карту, которую Мона выиграла в школе. Линди прикупила еще рождественских подарков, мы стояли и ждали, пока их упакуют. «А раньше я сама это делала», — с грустью заметила Линди. По дороге мы остановились в кафе, устроенном в деревенском амбаре. Рядом бродили фермерские коты, а с деревянного помоста открывался вид на поля. Было странно, что аромат кофе перемешивается с запахом навоза, Но Линди спокойно устроилась за столом и стала кормить младенца грудью. Потом Мона пролила свой сок, и мне пришлось подержать малышку, пока Линди повела дочь отмываться. Когда они вернулись, малышке потребовалось сменить подгузник, и мы обменялись детьми. И Линди снова отправилась в туалет. Я чувствовала, что начинаю уставать. Нужно было как-то поддержать разговор с Моной, и я спросила, не заказать ли ей что-нибудь еще. «Нет». Благодарю вас, ответила девочка. Я посмотрела на облака, они были серые и белые, и самые разные формы. Я объяснила Моне, что через облако толщиной в 45 метров солнце уже не сможет пробиться. Почему так? спросила Мона. Так уж устроены облака? В облачные дни теплее, чем когда светит солнце, сказала девочка. Иногда бывает и так. А мама говорит, что так бывает всегда. «Ну, хорошо. Наверное, когда теплый воздух поднимается от земли, облака не пускают его дальше». «А почему?» — я вздохнула. «Из вредности, наверное». Вернулась Линди с сонной маленькой и уложила ее в коляску. У нас в кружках еще оставался кофе, и Линди, отдуваясь, позволила себе расслабиться. Потом Мона сказала, что ей холодно, и начала проситься домой. Уже в машине Линди извинилась, а я сказала, что это пустяки. Во время путешествий лучше поужать свое «я». И я была довольна тем, что оказалась не самым трудным гостем. Одиссею приходилось говорить речи и обманывать богов, но еще труднее сносить детей, чтобы наконец остаться с их мамой. Вечером, когда дети уснули, мы с Линдой налили себе вина и возобновили наш разговор. Мы целый день ждали этого, но сейчас почувствовали себя вымотанными. Линди призналась, что в последнее время так сильно устает и морально, и физически, что многие дела отдает на аутсорсинг. Ландшафтные работы, уборку дома, карпулинг, готовку. Карпулинг, от английского car, автомобиль и пул, объединение. Совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. «У меня просто не хватает на все времени», — пожаловалась она. За разговором Линди распаковывала рождественскую деревню. «Но друзей уж точно не отдашь на аутсорсинг», — сказала я, желая пошутить, но вышла как-то уныло. «Это верно», — согласилась она, вытаскивая из упаковки фарфоровый прудик, затянутый льдом. «Просто у тебя большой перегруз», — сказала я. Следом за прудиком... Линди достала две магнитных фигурки, повернула заводной ключ и поставила их на каток. Фигурки закружились по зимнему льду. Мы сидели перед кофейным столиком и смотрели на всю эту красоту. «А у меня другая проблема», — сказала я. «Возвращаюсь домой с работы и не знаю, куда себя девать». «Даже так?» Я не пыталась затронуть тему одиночества, поэтому, когда Линди упомянула ландшафтную тему, начала говорить об этом. Я сказала, что нынче многие отдают свой сад на аутсорсинг, в том числе и в нашем Даквудс. Потом я поведала, за что мне нравится один соседский сад. Его владелец, стараясь отогнать олени от рододендронов, повязывает на ветке надушенные белые ленточки. Вечером это выглядит как сказка о привидениях, но все равно красиво. Для меня это показатель заботы о растениях. «Поэзия поселяется только в том саду, за которым ухаживают сами хозяева». Но тут я вспомнила про аутсорсинг Линди и ее аккуратно постриженную лужайку. «Привидение, говоришь?» — с улыбкой спросила она. Мы сидели и смаковали вино, а я вспомнила, как много лет назад, когда ее семья переехала в собственный дом, Линди прополола грядку вместе с гортензией древовидной — гидронгеоарборесцинс. Линди извлекла из упаковки заснеженный домик аптеку и поставила его возле прудика. «Знаешь», — сказала она, — «в детстве именно ты возилась со своей комнатой, помнишь?» «Я помнила. Бывало, приду к тебе, а ты повесила новый постер или передвинула мебель или что-то еще. У тебя это здорово получалось. Я-то жила в комнате с сестрой и ничего не могла поменять без ее согласия. И я тебе завидовала». «А теперь ты у нас большой мастер по этому делу», — сказала я. На кофейном столике появилась блестящая каруселька, а следом за ней — крошечный вокзальчик. Удивительно, но мне совсем не хотелось спать. Мы сидели в полутьме среди свечей в плошках, расставленных по комнате. То ли из-за позднего часа, а может, благодаря этой сказочной атмосфере с рождественской деревней и мигающему свету свечей, но я разоткровенничалась. «Знаешь, когда мама перестала вставать, я убиралась в своей комнате по ночам и однажды развернула кровать к окну, ты помнишь?» «Да, но я и не знала, что в этом был какой-то особый смысл». «Просто мне казалось, что если перед сном глядеть на деревья, на небо, то случится чудо». «Надо же, ведь мы сидели там с тобой, занимались алгеброй». Линди грустно покачала головой. «Сама не знаю, почему вспомнила», — сказала я, уставившись на отполированный до блеска пол, словно именно там можно было прочитать ответ. «А неважно почему», — ответила Линди. Допив остатки вина, она опустила бокал. «Погоди-ка, хочу кое-что тебе показать». Она вышла из комнаты и вернулась с маленькой белой коробочкой. «Что это?» — спросила я. «А ты открой». На хлопковой подложке лежал стеклянный олененок с умильно долговязыми ножками. Одна из них, сломанная, была неуклюже склеена. «Я хотела комнату, как у тебя», — сказала Линди. «Этот олененок должен был положить начало моей коллекции, но им все и закончилось». «Ты взяла моего олененка?» «В детстве я собирала стеклянных зверушек, и этот олененок был мой самый любимый». Когда я была у тебя, то сунула его в карман, и ножка переломилась. Но почему ты мне не сказала? Прости. Да пустяки, ты должна была сказать, я бы не стала злиться. По сравнению с моим домом, твой был таким уютным. Правда? А мне все по-другому помнится. Каждый вечер твоя мама готовила ужин, и вы ели при свечах. «А твоя мама ходила с тобой в магазин и подшивала тебе брюки?» Все так оно и было, но тогда мы не понимали, насколько все это важно. Наши грустные мамы старались как могли». «Ну а уж дом Ванессы», — прибавила Линди. «Этим Линди хотела сказать, что больше всего мы любили дом Ванессы. Ее мама часто звала нас на ужин, а в выходные мы оставались там на ночь. В наших семьях такое было невозможно». Отец Ванесса брал уроки фортепиано, а мама играла в теннис. Они продолжали работать над собой, а у наших родителей был совсем другой образ жизни. Когда родители Ванессы оказывались в отъезде, она устраивала вечеринки, и ее дом казался надежным даже без взрослых. «Стоило мне обмолвиться, что хочу пригласить кого-нибудь на ужин, мама говорила, мы не сможем. Что она имела в виду? Ведь у нас не было недостатков в продуктах». Она имела в виду, что ей тяжело. Если кто-то из моих дочек зовет в гости подругу, я сразу же несусь в магазин. На прошлой неделе заработала штраф за превышение скорости, когда неслась за фаршем для бургеров. Мы обе слишком устали, чтобы плакать или смеяться. Мы обнялись, и Линди слегка прибралась в гостиной. У каждой из моих подруг есть своя особенность, свой характерный жест, который я отмечаю только после наблюдения за посторонними. Например, кто-то приподнялся на цыпочки для обнимашек, и вдруг бах, и я вспоминаю, что ведь это манера Ниры, или что точно так же кусает губы Ванесса, а Роуз имеет такую же привычку засовывать руки в карманы. И я удивляюсь, что не замечала этого раньше. Я смотрю, как Линди стоит ко мне спиной, взбивая примятые подушки на диванчике, как она поправляет детали рождественской деревни на кофейном столике, а потом кружит по комнате, задувая свечи, и думаю, как это должно быть трудно поддерживать порядок в доме. Недавно она рассказала, как выбирала мыло, чтобы оно гармонировало с плиткой в ванной, и как она обрадовалась, когда ее любимая фирма выпустила мыло французская лаванда, именно то, что нужно для ванной наверху. Вернувшись в гостевую комнату, я попыталась поставить оленёнка на тумбочку. Но приклеенная нога оказалась длиннее остальных, и он все время заваливался на бок. Оставив его как есть, я выключила свет. Ночью мне приснилось, как я выманила какое-то чудовище из нашего дома на тот лейн, и мы сразились на склоне холма. Хотя в Дагвудс нет такого холма. В конце долгой битвы я оторвала этому нечто руку. Не было ни крови, ничего такого, и чудовище рухнуло на землю с воплем «Я всего лишь росло, как дерево!»